Глава пятнадцатая. День учителя. Я стою у входа в актовый зал, сжимая в руках один из букетов. Вокруг царит приятный хаос. Одноклассники носятся с гирляндами. Марков, стоя на стуле, пытается прикрепить криво висящий плакат. А Стасенька нервно повторяет слова своей роли. Её голос дрожит. «Королева знаний? Нет!» «Королева мудрости! Или лучше... Или лучше просто учителя?» Она ловит мой взгляд и краснеет, пряча лицо в листке с текстом. «Юль, держи!» Царёв бросает мне оставшиеся цветы, едва не сбив по пути Зубову, которая тут же ворчит. «Аккуратнее! Царёв, ты хоть смотри через очки, в кого кидаешь!» Староста даже внимания на неё не обращает. А я ловлю букет, но тут же роняю его. И из-за спины раздается знакомый смех. Ну что, кнопка? Опять все из рук валится. Обернувшись, вижу Егора. Он подбирает цветы и протягивает мне, улыбаясь во весь рот. Сегодня он выглядит особенно хорошо. Белая рубашка с закатанными рукавами обтягивает его плечи, а растрепанные волосы падают на лоб, будто он только что прибежал с тренировки. От него пахнет мятной жвачкой и чем-то древесным. В общем, Егором. Заткнись. Я выхватываю цветы, но чувствую, как губы сами растягиваются в улыбке. Ты бы лучше проверил, не забыл ли свои реплики. Да я их наизусть выучил. Он хлопает себя по карману, откуда торчит смятый листок. Вот, смотри. О, великая королева! Ваши ученики... «Самые упрямые ослы в королевстве». «Это не твоя реплика», — пыркую я. «Это Марков должен был говорить». «А я импровизирую». Егор подмигивает, и я закатываю глаза, пряча улыбку. Вдруг из-за кулис вылетает взъерошенный Марков, хватает за руку Стасеньку и орёт на весь зал. «Девки, вы куда смотрели? Нашей тихоне нужен грим. Она бледная, как привидение, а ей выступать». «Я... я не...» Стаси пытается вырваться, но Костя вырывает из рук зубовой коробку с румянами, которая как раз перебирала свою косметичку, помогая девчонкам перед выступлением сделать макияж. А потом, под возмущённый крик королевы класса, выдирает у неё из рук кисточку и буквально зажимает бедную Стасю между собой и стеной, щедро размазывая ярко-розовые румяна на её бледном лице. «Ты что творишь, олух?» Подскакиваю я, понимая, что девчонка от страха и неожиданности просто оцепенела. «Да лучше же будет! Она трясётся, как лист осиновый!» Огрызается одноклассник, скидывая меня с собственного плеча. «Я помогаю!» «Марков, хватит!» Вмешивается Егор, отбирая кисточку. «Ты её в клоуна превращаешь!» «Я как лучше хотел!» Возмущается Костя, но под строгим взглядом Егора отступает. «Ладно, ладно, пусть будет естественная красота!» Стасенька не выдерживает и хлюпает носом, а потом всхлипывает и срывается с места, выбегая из зала. «А чё это она?» недоумевает Костян, а я от души бью его по глупой голове. «Идиот! Ты что натворил-то?» Я хочу, чтобы она уверенней была. Вы же сами всегда говорите, что нужно краситься. Тогда и уверенность появляется. Вот балбес, — констатирует Егор, ловя меня за локоть, так как я уже хочу бежать вслед за одноклассницей. Я непонимающе смотрю на парня, а он кивает на Маркова. Сам напортачил, пусть самоизвиняется, как мужчина. — Да какой он мужчина! — возмущаюсь я. Но ловлю предостерегающий взгляд Грушева и… замолкаю. Тем временем Костя Марков стоит с задумчивым видом и смотрит на дверь, за которую выбежала девчонка. Какое-то время на его лице отображается тяжёлая работа мысли, а потом он срывается с места и бежит следом. «Он же опять всё испортит!» Повторно пытаюсь вырваться, но Егор не даёт. «Нет, Кнопка, Костян неплохой». Просто дай им возможность разобраться самим. Я поджимаю губы, не согласная с его мнением, но потом раздраженно вздыхаю и ворчу. «Хорошо. Пусть будет по-твоему. Но если она снова будет плакать, я Маркова убью». «Я тебе помогу», — обещает он, и я киваю. Тут я ловлю взгляд Зубовой, которая, стоя у зеркала, наносит блеск на губы явно не сильно расстроенная от потери румян. Ну, с таким папочкой, как у неё, я бы тоже о подобной ерунде не переживала. Её взгляд, брошенный на нас с Егором, на секунду мне кажется тоскливым. Но вот она замечает мой интерес и расплывается в голливудской улыбке. «Как тебе моя корона, Кнопочкина?» «Криво сидит. Лучше кривая, чем никакая». Пыркает она. Закатывая накрашенные глаза, а потом сразу переключается. «Юль, дай резинку, а?» Роюсь в рюкзаке, а затем кидаю ей чёрную толстую резинку. Элька повторно фыркает, явно до этого рассчитывая на что-то более помпезное. Но потом всё же виртуозно заплетает себе свободную пышную косу, нагло украшая её маленькими бутонами из ближайшего букета. «Ты готова?» Отвлекает меня Егор кивает в сторону сцены, где через час нам предстоит выступать. «Если ты не забудешь слова, как на репетиции, то да». «Ой, да ладно!» Он закатывает глаза. «Я же потом вспомнил». После того, как Стаси шепнула тебе подсказку с третьего ряда. Егор хохочет, но я не даю волю бабочкам в животе всколыхнуться, как всегда бывает при звуке его голоса. А вместо этого переключаясь на дела насущные. Подготовка идёт своим чередом, и уже перед самым праздником я замечаю Стасеньку, юркнувшую обратно в зал. Её глаза красные от слёз, но на лице улыбка. Следом заходит Марков, непривычно тихий и задумчивый. А я ловлю взгляд Егора и снова не подхожу ни к кому из них. Он прав, они сами разберутся. Звонок. Учителя идут. Все мгновенно занимают свои места. Я встаю у входа с цветами, а Егор исчезает за кулисами, бросив на прощание. Не бойся, Кнопка, я тебя подстрахую. Первой появляется Антонина Ивановна. «Ой, что это у вас тут?» Она притворно удивляется, хотя прекрасно знает о празднике. «С днём учителя!» Кором кричат оба класса, ради этого праздника даже ненадолго отказавшись от постоянного соперничества. Марков с видом победителя вручает ей цветы и открытку, где поверх его каракулей Стасенька аккуратно вывела «Спасибо за терпение и формулы». «Спасибо, дорогие!» Антонина Ивановна улыбается, но тут же поправляет очки и добавляет. «Но завтра контрольная всё равно будет». Стонет класс, а она, хитренько подмигнув, проходит в зал. Следом идёт Ген Саныч. Егор, как по сигналу, выкатывает на сцену гимнастический обруч, украшенный лентами. «Для нашего чемпиона!» Провозглашает он, и физрук, покраснев, принимает медаль из фольги. Один за другим появляются остальные преподаватели. Даже вечно хмурый учитель химии сегодня снисходительно улыбается, принимая цветы и персональную открытку с каракулями Маркова по краю. Когда все рассаживаются, на сцену выскакивает Костян с микрофоном. «Дамы и господа, учителя и… особенно директор!» Он разводит руками и зал взрывается смехом. «Сегодня для вас наш скромный талант!» Марков и Шубин с торжественным видом выкатывают трон из стульев, накрытых золотистым пледом. «Встречайте королеву школы!» Из-за кулис выходит Зубова, улыбаясь всем и сразу голливудской улыбкой. На голове у неё корона из фольги, а на плечах — мантия из занавески. Она важно садиться на трон, всем своим видом показывая, что именно здесь её место. Я даже фыркаю, не удержавшись. «Ваше Величество!» Марков падает на колени. «Каким будет ваш первый указ?» м, -м, -м, м Элька нарочно задумывается. «Отменить домашнее задание!» Зал взрывается аплодисментами. Антонина Ивановна качает головой, но глаза её смеются. «А второй?» «Выдать всем нашим учителям по упаковке молока. За бредность!» Из-за кулис выбегают ребята из нашего и параллельного класса и раздают удивлённым учителям по пачке молока. «Вот это действительно праздник!» Бормочет Лидия Михайловна, со смехом рассматривая разукрашенную маркерами пачку. «А теперь...» Марка вскакивает. «Сценка — один день из жизни учителя в исполнении Кнопочкиной и Грушева!» «Мои ладони становятся влажными». Я делаю глубокий вдох и выхожу на сцену. Егор уже ждёт меня, вертя в руках указку. «Ох, Мария Ивановна!» Он вздыхает, изображая усталого преподавателя. «Опять эти дети!» «Да уж!» Я складываю руки поучительски. «Вчера Вовочка опять написал на парте!» «Неужели снова неприличное слово?» «Хуже!» «Здесь был Вовочка!» Зал снова смеётся. Оба класса разыгрывают смешные ситуации. Егор, изображая физрука, пытается объяснить Маркову, как прыгать через козла. «Руки вперёд! Толчок! Полёт!» «Ну как можно не понять? Я как балерина, да?» Костя встаёт на цыпочки и падает, специально задевая декорации. генсаныч испуганно вскакивает но садится обратно, когда из-за поломанной картонной фигуры появляется скалящееся лицо одноклассника. «Марков, ты нас до нервного срыва доведёшь!» Бормочет он, держась за сердце. «Не, вы крепкий, генсаныч парирует тот. А потом мы с Царёвым разыгрываем диалог учителя и ученика, который забыл всю геометрию. «Ты хоть теорему Пифагора помнишь?» Спрашиваю я строго, «Это квадрат гипопотама равен сумме квадратов катетов?» Парень делает наивное лицо, и даже директор фыркает в кулак. Когда наши с Грушевым реплики заканчиваются, мы облегчённо уходим за кулисы. Там я нахожу тёмный тихий уголок и просто сажусь на стул, чтобы отдохнуть от суеты и криков, которые здесь слышны, но далеко не так громко. Егор становится чуть поодаль, спокойно облокачивается на стену и закрывает глаза. Он выглядит так, словно тоже решил отдохнуть. Но почему, мне кажется, словно он охраняет именно мой покой? Концерт, тем временем, в самом разгаре. Марков и Шубин, как и на репетиции, разыгрывают пародию на урок химии. Костя изображает учителя, который случайно смешивает взрывчатую смесь открашенную газировку, а Денис криком «Щар вонёт!» выливает её в ведро. Искусственный дым заполняет сцену, а из зала доносится хохот учителей и младшеклассников, которым разрешили посмотреть на концерт. «Теперь конкурс!» — объявляет Марков. «Угадайте, какой учитель написал это сочинение?» Он зачитывает. «Математика — это...» а когда цифры дружат с буквами, но иногда ссорятся, как мои родители. Зал фыркает, думая, что это шутка, как Костя торжествующе объявляет. «Не-а, это наша Антонина Ивановна в пятом классе!» Он машет листком, а учительница алгебры прячет лицо в ладонях. Зал снова взрывается смехом, а мы с Егором обмениваемся молчаливыми улыбками. В конце мы вновь выходим на сцену и все вместе поем переделанную песню. Когда доходит очередь до куплета про Ген Саныча, «На физре мы все умрем, но наш тренер нас спасет, даст отжаться сто разочков, полегчает нам немножко». Физрук хохочет так, что чуть не падает со стула. После концерта учителей ведут в украшенную столовую, где их ждут сладости и чай. «А теперь главный сюрприз!» Егор исчезает за кулисами и возвращается с огромным трёхъярусным тортом. Наверху — фигурки учителей из мастики. Антонина Ивановна с указкой, Ген Саныч с секундомером. «Это мама испекла». Шепчет он мне после того, как поставил торт на стол и выслушал все положенные по этому поводу восторги и благодарности. Говорит, если не понравится, сама прибежит извиняться. «Она гений!» — восхищенно выдыхаю я. А Егор улыбается. «Я ей передам». Учителя аплодируют. Девчонки из параллельного класса вызываются резать и раскладывать это чудо по тарелкам. А Шубин уже тянет руку к розочке из крема. «Шубин!» — огрызается Зубова. «Торт для учителей, а не для тебя!» Я им помогу, а то они слопают и животы заболят. Я качаю головой, а потом принимаю из рук Грушева тарелку с куском для меня, когда он успел сбегать и достать их на нас обоих. Ну что, Кнопка, парень усмехается, задумчиво облизывая ложку с кремом. Неплохо вышло, да? Ты опять забыл слова в середине. Закатываю глаза. Зато я тебя выручил когда-то застряла в дверях в последней сцене. «Я не застревала!» «Это Элька шарф дурацкий дала. Он на ручку намотался». «Конечно, конечно!» Он ухмыляется, а потом резко приближает своё лицо к моему. «Согласись, кнопка. Мы — прекрасно сработанная пара». «Пара?» шепчуя пересохшими губами. А потом нервно облизываю их. На секунду Егор не может оторвать от них взгляда, но потом моргает и нарочито весело отшучивается. Я имел в виду, команда. А, -а, а. Я чувствую, как щеки наливаются жаром и быстро опускаю глаза. Почему мне кажется, что он сказал именно то, что хотел? Да ладно, это же просто сценка. Не только. Его голос тихий но для меня сейчас он звучит, словно колокол. Вокруг все бегают, что-то кричат, а мы стоим в самом углу столовой. Наши пальцы случайно соприкасаются, и ни один из нас не отдёргивает руку. Я боюсь сделать даже лишний вдох, да и Егор не шевелится. Не знаю, что бы случилось, но в этот момент из центра помещения доносится крик Маркова. «Грушев! Кнопочкина! Идите быстрее!» «А то Шубин весь торт сожрёт!» Мы смеёмся, но когда идём к столу, между нами остаётся это странное тёплое чувство. Что-то изменилось. Что-то не будет таким, как прежде.